Глава 17. Флоренс Галло. Эпиграф. Сердце мое, почему же ты бьешься печальным дозорным, всматриваюсь я в ночь и в смерть? Гийом Аполинер. Первое. 25 июня 2005 года. Суббота. «Меня зовут Флоренс Гало. Мне 29 лет, я журналистка. Через 8 часов я умру, но пока я этого не знаю. Сейчас я сижу на унитазе и пытаюсь выдавить из себя хотя бы капельку, чтобы проверить тест на беременность. Хотя бы капельку. Стараюсь, но ничего не получается». потому что я страшно нервничаю. Наконец-то!» Поднялась и положила пластиковую пластинку на край раковины. Через три минуты я все узнаю. Я выхожу из ванной, набираюсь терпения и достаю из холодильника бутылку воды. Хожу по комнате и глубоко дышу, стараясь успокоиться. Сажусь на подоконник и подставляю лицо солнышку. Хороший субботний денек, лето в самом начале, дует легкий ветерок, небо ярко-синее, город так и лучится положительной энергией. Я смотрю вниз и вижу на улице прохожих, до меня доносятся крики детей, они бегают, играют, и во мне вибрирует радость, словно я слушаю музыку Моцарта. «Я хочу быть беременной». «Хочу ребенка, хоть и не знаю, что скажет Алан. Я чувствую в глубине моего существа биение счастья. Я влюблена. Наконец-то! Я встретила человека, которого ждала. Я проживаю глубоко и полно каждую минуту, которую мы проводим вместе, и готова на все, лишь бы наши отношения не кончались. Но радость отравляет чувство вины». Оно подрезает мне крылья. Я презираю себя. Я так называемая любовница, женщина, которая сознательно посягает на чужого мужа. Никогда в жизни я не думала, что судьба отведет мне такую роль в истории моей любви. Мне было шесть, когда отец ушел из семьи, чтобы начать новую жизнь с одной из своих коллег. Моложе. Свежее мамы. Я ненавидела эту женщину, и теперь ненавижу свое ощущение, что я воровка, и краду свое счастье у другой. Телефонный звонок оборвал нить воспоминаний. Веселая мелодия. Я не сразу поняла, кто звонит. Потом сообразила, что Джойс Карлайл. Это для нее я выбрала веселый рингтон. Но она должна была мне позвонить гораздо позже. Я взяла трубку, но не успела произнести ни звука. «Флоренс, это Джойс. Он переменил время встречи». «Как? Но? Он уже идет. Я не могу говорить». Я чувствовала, что Джойс вне себя от беспокойства и попыталась ее успокоить. «Следуйте нашему плану, Джойс. Прикрепите скотчем телефон под столиком в гостиной». «Я... я попробую». «Нет, Джойс, вы не попробуете, а сделаете!» Она в панике. «Я тоже. Я ничего не успела приготовить. Пошла и закрыла окно, чтобы не мешал шум с улицы, включила в телефоне громкую связь и уселась у себя на кухне с компьютером, который одолжил мне Эдгар. Мой младший братишка вот уже три недели как в Нью-Йорке. Он отучился три года в школе Ферранди, Его приняли в кафе Булд. В ожидании первой зарплаты Эдгар квартируется у меня. Я не слишком ловко управляюсь с его компьютером, да и вообще недолюбливаю стационарный ПК. Но Кэри, жена Алана, вчера разбила мой Мак, швырнув его об стену, так что я включила компьютер и микрофон тоже, чтобы записать разговор. Минута другая. Ни единого звука. Я уже было подумала, что наша затея пошла коту под хвост, но тут услышала мужской голос, решительный и полный горечи. Слушаю, и мурашки бегут по телу. Услышанное меня потрясло. Но вот разговор перестал быть разговором. Уговоры превратились в угрозы, послышались рыдания, крики. Внезапно я поняла, вот-вот произойдет непоправимое. Жизнь сошла с рельсов. На рельсы встала смерть. Я слышала душераздирающие крики Джойс. Она звала на помощь. Звала меня. Горло у меня перехватило. Руки стали мокрыми. Я не могла сдвинуться с места на своих ватных ногах. Однако в следующую секунду я уже вскочила, Выбежала из квартиры и понеслась вниз по лестнице. «Улица. Толпа народа. Кровь бьет мне в виски. Телефонная будка рядом со Старбакс. Я перехожу улицу, пробираюсь сквозь толпу. Пальцы дрожат, набирая 911, и я выпаливаю. Хочу сообщить об агрессивном нападении по адресу Билбери-Стрит-6, дом Джордж Карлайл. Быстрее!» Ее убивают.